283. Не будем тужить о том, чего нет. Лучше помыслим о том, как из того, что есть, извлечь наиболее полезнейше. Наиполезнейший есть опыт, получаемый в жизни. Над ним стоит пораздумать. Если он не растёт, значит, жизнь проходит бесцельно. Цель жизни приобрести знания опытом даваемый. Именно опытное, но не отвлечённое знание нужно. говорю. Ко всему следует относиться сознательно. Избегай рефлекторного мышления. Что значит посмотреть на обычное явление или явление привычное, как бы в первый раз? Это значит отойти в сторону от проторенной рефлексом дороги и заново с точки зрения сознательного внимательно рассмотреть это явление. Привычное мышление заставляет проходить мимо многих чудесных явлений, не замечая в них ничего. Ни зерно, ни цветок, ни луч солнца не раскроют тайны свои для такого мышления. Именно потребуется взглянуть с новой точки зрения, необычной и не старой, что явление предстало в своём истинном свете. Посмотрите на глаза человеческие, сколько отражается в них а не как открытая книга для того, кто умеет не только смотреть, но и видеть. Надо учиться видеть. Смотрят все, но видят лишь очень немногие. И так во всем, и так можно мимо жизни пройти, так ничего и не увидев. Глаза протрите и уши промойте, ибо надо и видеть, и слышать. Слушают тоже все, но кто слышит? И имеющие уши да слышат. формы старые, и мимо неё тоже прошли люди, так её и не приняв, и остались и глухи, и слепы. И тогда назвал их учитель мертвецами. И ныне другого названия они не заслуживают, ибо глухи, слепы и мертвы сердцем. А я говорю о жизни, жизни зрячей и живой во всех мирах. Оторвитесь от жизни мёртвой, в ней смерть и разложение. что может быть ужаснее разлагающегося сознания, и что может быть хуже явления живых мертвецов, потому говорю, напрягите все силы духа, чтобы отбросить оковы лунной одури, чтобы рассеять туманную слепую муть рефлекторного состояния сознания. Огонь требует сознательности во всём, и во всём мышлении её вызывает. Если делаю и мыслю, то потому что хочу именно так, а не иначе. а не потому, что так привыкли делать все, слепо подчиняясь застывшим формам кем-то когда-то утвержденного стандарта. Легко мыслить по стандарту, усилий не требует, ибо так мысли и мыслит все, и времени не отнимает, и лунное инертное сознание не зажигает огнями ответственности перед тобой и перед миром. Это мышление старого мира, это мышление тех, кто жил и ушел в забвение, ибо тускло были их мысли. Тускло дела, и тускла была жизнь. Я зову к свету и огонь принесу.